Россия, Москва, 9 мая, понедельник. Это был особый день для всех граждан бывшего Советского Союза и для многих людей во всем мире. Но в Европе этот праздник традиционно отмечали 8 мая, а в СССР именно 9, отдавая дань памяти миллионам погибших в самой страшной войне в истории человечества. На этой памяти нередко пытались спекулировать, называли невероятные цифры потерь, пытались опорочить имена победителей. Но сам факт победы невозможно было изменить или опровергнуть. Именно советская армия сумела дать отпор лучшей армии когда-либо созданной европейской цивилизацией и не только выстоять, но и победить. Победить, несмотря на хваленную немецкую технику. Искусство военных стратегов, образцовую арийскую дисциплину, а под конец и отчаянную стойкость солдат, сражавшихся до последнего патрона в обреченном Берлине, где даже десятилетние мальчишки с Фауст-патронами в руках шли на верную смерть во имя ложных идеалов национал-социализма. В это утро Александровский сад был привычно оцеплен. Сотрудники ФСБ и службы охраны президента рассредоточились по своим местам. Все было отработано годами, каждый знал свою точку. Участвовал в выцеплении и капитан Лугаев, занявший свой традиционный пост. Рядом с ним стоял старший лейтенант Стрельнев, с которым они работали весь последний год. К десяти часам утра должен был появиться президент и все руководство страны, поэтому с самого утра в сад уже никого не пускали. Неожиданно начал накрапывать дождик, и Лугаев, недовольно поморщившись, глянул на небо. Если дождь усилится, нужно будет раздать офицерам плащи, которые подвезут по первому же его звонку. Но пока тепло и терпимо. В этот момент Стрельнев увидел стоящую на дорожке знакомую женскую фигуру. Он беспомощно оглянулся на капитана и показал ему на женщину с традиционными гвоздиками в руках. Лугаев хорошо знал эту женщину. Много раз проверял у нее документы. Лидия Андреевна Самойлова, ветеран войны. Ее брат погиб в Сталинграде, где был связистом. Поэтому она обматывает свои букетики проволокой и проводами, отдавая таким образом дань его памяти. Она живет где-то тут рядом и часто приходит сюда возлагать цветы. И каждый раз они ее тщательно проверяли. Один раз ее даже пропустили к монументу, нарушив инструкции. Это было 23 февраля, и она оказалась там одновременно с делегацией Государственной думы. Дождь усилился. Стрельнев смотрел на Лугаева, переминаясь с ноги на ногу. На часах было только 15 минут десятого. Женщина остановилась рядом с ними. Она ни о чем не просила, просто, как обычно, молча стояла в старом плаще с букетом гвоздик в руках. Лугаеву стало стыдно. Он подумал, что женщине придется ждать около часа, пока к монументу не приедут все официальные лица, и еще столько же, пока они все не уедут. Два часа под дождем. Лугаев посмотрел в сторону стоявших неподалеку офицеров ФСБ и решил подойти к ним. Одного из них он знал. Это был майор Гринько. «Что случилось?» – спросил Гринько. «У нас тут женщина-фронтовик, моя знакомая», – показал Лугаев в сторону Самойловой. «Может, разрешим ей оставить цветы?» «Ты же знаешь, что нельзя», – ответил Гринько. «Они приедут только в десять», – напомнил Лугаев. «Выходит, что ей нужно ждать до десяти, а она человек пожилой, участница войны». Гринько не мог остаться безучастным. Эти слова «участник войны» были святыми в их семье. «Во время войны из их села на фронте погиб каждый второй мужчина, а его мать потеряла отца в пятилетнем возрасте». Эти слова были святыми для миллионов людей, потерявших во время войны своих родных и близких. «Документы у нее в порядке?» – спросил Гринько. «Конечно, можете сами проверить. Паспорт у нее всегда с собой». «Пойдем, посмотрю», – согласился Гринько. «Между прочим, у нас есть приказ насчет той немки, которая может здесь появиться». «У меня есть ее фотография», — кивнул Лугаев. «Но той чуть за пятьдесят, а этой восемьдесят. Есть разница». Они подошли к стоящему рядом с женщиной Стрельневу. Тот бросил понимающий взгляд на Лугаева и кивнул в знак согласия. «Конечно, надо пропустить старушку, чтобы она не мокла два часа под дождем. Покажите ваши документы», — строго потребовал Гринько. Женщина достала паспорт. Гринько взял его, внимательно посмотрел, затем вернул. «Извините, Лидия Андреевна», — мрачно произнес он, — «но сад закрыт». «Туда сейчас никого не пускают. Нам очень неприятно, но вам лучше прийти сюда через два часа». Стрельнев и Лугаев старались не смотреть друг на друга. Гринько тоже было непросто говорить женщине такие слова, но он помнил о строжайшем приказе никого не пускать. «Что мне делать?» — спросила она. «Я хотела положить цветы». «Может, я возьму ваши цветы и положу?» — предложил Гринько. «А вы придете попозже». «Я не смогу позже», — улыбнулась Самойлова. Гринько посмотрел на обоих офицеров милиции. — Мы пропускали ее, когда там была делегация Государственной Думы, — тихо сообщил Лугаев. — Я думаю, ничего страшного не случится, даже если у нее спрятана базука под плащом. — Хватит, — поморщился Гринько. Я понимаю, что она ничего не сделает, но у нас приказ. Я сам доведу ее до монумента и обратно, и она сразу уйдет, — предложил Лугаев. Между прочим, эти люди сражались и за наше будущее. — Черт возьми! — не выдержал Гринько. Не делай из меня подлеца! Проведи ее, и пусть она положит цветы. Только быстро. В конце концов, это действительно их праздник». Гринько отошел от них. Лугаев повернулся к женщине. Взял ее под руку и бережно повел к могиле неизвестного солдата. Стрельнев остался на своем посту. Все видели, как капитан милиции ведет старую женщину с букетом цветов. До назначенного срока появления главы государства было еще далеко. К тому же капитан крепко держал ее за руку. Под взглядами сотен проверяющих они медленно шли по дорожке. Лугаев обратил внимание, что букетик традиционно обвязан проволокой. Она так всегда делала, вспомнил он. Когда они, наконец, подошли, Самойлова стиснула его в руку и, тяжело дыша, переложила цветы в другую ладонь. Затем потуже затянула проволоку на букетике и бережно опустила гвоздики на бордюр, после чего вытерла набежавшую слезу и отошла, чуть споткнувшись. «Пойдемте». Лугаев опять взял ее под руку. Обратно она шла быстрее. Даже держалась стройнее, словно выполнив свой долг, помолодела. Он довел ее до поста. «Может вас проводить?» – улыбнулся капитан. «Нет», – ответила она, – «я доберусь сама». В этот момент рядом с ними появился Дронга. Богемский разрешил ему прийти сюда ранним утром, чтобы лично присутствовать на церемонии возложения цветов. Разумеется, Дронга тоже не разрешили пройти в сад. Они вместе с Богемским подошли к Стрельневу. «Что происходит?» – строго спросил генерал. «Все нормально?» – ответил Стрельнев. Капитан Лугаев провел одну старую женщину, чтобы она оставила свои цветы. Мы ее давно знаем. Она фронтовичка, живет где-то здесь рядом. Просто положила цветы и ушла, чтобы не мокнуть под дождем. Лугаев все время держал ее за руку. Дронго посмотрел вслед уходящей женщине, потом в сторону монумента. И снова на удаляющуюся фигуру. Рост. Рост почти невозможно изменить. А эта женщина точно такого же роста, как Рита Хайден. Но офицеры оцепления сказали, что давно ее знают. Сколько лет вы здесь дежурите? Поинтересовался он у Стрельнева. Конкретно на этом месте. «На этом только с декабря прошлого года», — сообщил Стрельнев. Не успел он это договорить, как дрон горбанулся с места. «Остановите ее!» — крикнул он остальным офицерам. «Остановите ее и уберите цветы!» Лугаев, услышав его крик, даже не понял, что происходит, а Гринько уже бросился к букетику цветов, скромно лежащему на гранитном бордюре. Пробежав несколько шагов, он схватил букетик и отшвырнул его в сторону. Прогремел взрыв. Гринько упал на землю и остался лежать. Живой, хотя и сильно оглушенный. Дронго вместе с пятью или шестью офицерами в это время спешили за женщиной. Она обернулась и вдруг, забыв о своем возрасте, побежала совсем как молодая. «Стой!» – крикнул Стрельнев, уже понявший свою ошибку. «Стой! Стой, иначе буду стрелять!» Он выстрелил в воздух. Женщина бежала по открытому пространству в ту сторону, где раньше стояла снесенная ныне гостиница «Москва». Бежала, не оборачиваясь. Уже было ясно, что в восемьдесят лет так не бегают. Последовавшие в этот момент выстрелы двух других офицеров почти одновременно достигли цели, разорвав ей спину. Она упала, как подкошенная. Когда Дронга и Стрельнев подбежали и склонились к ней, женщина уже умирала. Парик с седыми волосами чуть съехал бок, В небо смотрели невидящие глаза. Дронго поднял голову. В двадцати метрах от него на Манежной площади стоял Гельмут Гейтлер. Он ждал своего лучшего и последнего агента. Генерал тоже был загримирован под старика, но дронга его сразу узнал. Он увидел в глазах загнанного Гитлера боль, отчаяние, крах, смерть. Генерал стоял и смотрел на Дронга. Он даже не пытался уйти или скрыться, понимая, что в эту минуту его жизнь закончилась. Стрельнев, заметив взгляд Дронга, начал поднимать оружие. К ним уже спешили другие офицеры. «Поразительно», — сказал кто-то из подбежавших. «Они замкнули пластит на букете гвоздик. Если бы не Гриньков, взрыв прогремел бы через час. Все было рассчитано по минутам». Гитлер по-прежнему стоял, не шевелясь и неотрывно глядя в глаза Дронга. Острова в океане таяли, превращаясь в мираж, и ему уже не хотелось ни бежать, ни прятаться. Он устал, к нему спешили другие офицеры. Он протянул руки, позволяя надеть на себя наручники. Затем улыбнулся, глядя в глаза Дронга. Он видел, как умерла Рита Хайден. А ведь только она еще и оставалась смыслом его жизни». Поэтому, уже не обращая внимания на суетившихся вокруг него людей, Гитлер нащупал языком спрятанную в дупле зуба ампулу, надкусил ее, по-прежнему не отрывая глаз от Дронга, и опять улыбнулся. Через секунду он умер. Дронга отвернулся. Ему было неприятно. Он видел смерть последнего героя великого противостояния Запада и Востока. Все закончилось. Гитлер был мертв. Россия, Москва, 17 мая, вторник. Гринко и Стрельнева представили к наградам. Лугаева чуть не уволили, но ограничились выговором. Богемский получил новое звание, и даже Татьяну Чиговец представили к награде. Дронга поблагодарили, одновременно сообщив, что более в его услугах не нуждаются, и разрешив поработать последнюю неделю, чтобы завершить все дела. Это сделал лично генерал Филатов. После смерти Гейтлера казалось, что все самое худшее уже позади. В межведомственной комиссии бурно отмечали успех, Трупы Гитлера и его подруги идентифицировали, дело можно было считать закрытым, и только Дронга все никак не хотел успокоиться. В этот день он приехал на работу в комиссию, уже точно зная, о чем именно будет говорить с Богемским. Всю последнюю неделю он изучал данные экспертов, ездил к патологоанатомам, внимательно читал материалы баллистов и офицеров-минеров. Одним словом, забыв об успешной деятельности комиссии, экспертом которой он сам являлся, Дронго продолжал какую-то загадочную работу, стараясь что-то найти в материалах экспертов, исследовавших место трагедии после взрыва. Богемский прибыл к 10 часам утра, когда Дронго уже сидел в его небольшой приемной. «Доброе утро!» – поздоровался с ним генерал. «Что у вас? Хочу с вами поговорить». «Что еще? Я думал, мы уже закончили наши дела». «У меня важное сообщение». «Нашли Гитлера, но он уже погиб». «Нет, я хочу с вами поговорить о другом. Истина мне кажется абсолютно невероятной, однако, возможно, я все-таки прав». «Какая еще истина?» «Вы меня примете или будем разговаривать в вашей приемной?» «Заходите», — разрешил Богемский. Когда они вошли и сели в кресло друг напротив друга за небольшим приставным столиком, генерал поинтересовался. «О какой истине вы говорите? Сначала я хочу вас поздравить со второй генеральской звездой. «Спасибо. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Учтите, что официально дело уже закрыто. Сейчас следователи ФСБ пытаются найти заказчиков этой чудовищной трагедии. Гитлер и Хайден убиты? В этом уже нет никаких сомнений». «Я нашел вашего мертвеца», – сообщил Дронга. «Не говорите глупостей», – нахмурился Богемский. «Какого еще мертвеца? Если вы считаете, что я могу говорить столько глупости, то мы можем сразу закончить наш разговор». «У меня сдают нервы, Дронга примирительно произнес Богемский. Ну, что там у вас? О каком мертвеце речь? Об исчезнувшем. Сейчас все поясню. В отличие от вас, я помню французскую поговорку, что предают только свои. Поэтому я был уверен, что в нашей комиссии работает крот. Дзивонский и его группа были лишь прикрытием для него. Даже Гейтлер не знал о его существовании. Являлся резервным вариантом. Ведь понятно, что такая мгновенная реакция Истрина и его партнеров в Брюсселе не могла состояться без чьей-то подсказки. Причем сообщение должно было пойти еще до того, как здесь взяли Дзивоньского. Крот должен был чувствовать, что кольцо вокруг Дзивоньского сжимается. Вся эта затея с Абрамовым существовала лишь для того, чтобы отвлечь внимание от основного исполнителя, который спланировал нападение на офис Дзивоньского в Брюсселе, дал санкцию на устранение Олеси Бачинской и ее друга в Италии. Причем этот человек настаивал, чтобы устранение прошло быстро. Не Истрин, а именно этот неизвестный кукловод приказал убить Рауля Ферейру и Олесю Бочинскую. А когда понял, что девушку невозможно убрать, потому что она находится под охраной ФБР, решил сделать все, чтобы выманить ее оттуда. Меня еще тогда поразила оперативность киллеров. Они знали о нас с Нащекиной все, практически все». «Знали, что нас двое, что у нас нет оружия, знали, как я отношусь к Нащекиной, в общем, были готовы к нападению и считали, что я выполню их условия. Не сомневаюсь, что потом нас обоих ликвидировали бы». Но устранение Бачинской позволяло не допустить появления сотрудников ФСБ в Бельгии и ареста Андрея Истрина. «Все это очень интересно, но о каком мертвеце вы говорите?» Сейчас узнаете. Итак, мы можем допустить, что противная сторона иногда проявляла чудеса гениальности, заранее рассчитывая все наши возможные ходы. А я в такие совпадения не очень верю. Но как только в Бельгии арестовали Истрина, стало ясно, что Крот обречен. И тогда этот человек решил устроить взрыв и собственную смерть. Он знал все подробности работы комиссии, заранее обо всем информировал другую сторону и, несомненно, был лично знаком с Истриным. Поэтому боялся разоблачения. Именно его человек убил Истрина в Берлине. У вас есть какие-нибудь доказательства? Есть. Этот человек организовал взрыв, чтобы замести все следы. По-своему, он гений. Но его погубила одна небольшая деталь. В тот день, когда произошел взрыв, я успел дойти до лестницы. Говорите яснее, я ничего не понимаю. Кого вы подозреваете? Кто знал все о работе комиссии? Кто мог выходить и входить в здание через черный ход? Кто мог дать команду напасть на офис Дивоньского? Кто знал о наших отношениях с Нащукиной и видел, что я ей симпатизирую? Кто? Вы говорите о Машкове? Понизил голос Богемский. Но это невозможно. Нашли его сгоревшие ноги, остатки одежды, обувь, часть черепа. Он погиб. И это абсолютно непреложный факт. Погиб, печально согласился Дронга. Но когда он отсутствовал, его часто замещал другой человек. Его заместитель, генерал Полухин, Алексей Николаевич Полухин. Он тоже погиб? Отмахнулся Богемский. «Я считал вас серьезным человеком, а вы пришли ко мне рассказывать сказки. И это даже неуважительно по отношению к погибшим. Вот протокол экспертизы», — достал бумагу дронка «Я попросил провести исследование остатков засохшей бурой жидкости на перилах лестницы. И это оказалась кровь четвертой группы, очень редкой группы, положительный резус. Группа крови и резус-фактор погибшего Полухина. Это я тоже специально выяснил». Не понимаю, зачем вы мне об этом говорите. Понятно, что взрыв был такой силы, что останки могло разметать. Вы же там были, и, и хотя находились достаточно далеко, даже попали в больницу сразу после взрыва. Что еще вам нужно? Остатки крови Полухина на перилах лестницы только доказывают общепризнанную версию. Ничего они не доказывают. До лестницы могла дойти лишь взрывная волна, которая меня и отбросила. А теперь слушайте очень внимательно. Перед тем, как пойти в общий зал, Палухин позвонил Машкову и доложил, что все уже собрались. Машков предложил ему поехать на допрос, но Палухин заявил, что лучше дождется его, чтобы передать ему все сообщения, а потом уедет. Я слышал все, о чем они говорили. Полухин не знал, что я нахожусь рядом с Машковым. А еще он только что вернулся от стоматолога и сказал, что тот пообещал ему голливудскую улыбку. Все верно, но ну и что? У Палухина был запасной ключ или ключи, которые ему дал Машков. Я нашел зубного врача Полохина. Мне еще тогда показалось странным, что он был у стоматолога глубокой ночью. Ведь когда я сидел у Машкова, часы показывали около пяти утра. Но самое интересное, что врач действительно работал круглосуточно. И той ночью примерно в полночь принял Полохина, который сам попросил его об этом, объяснив, что днем очень занят на работе. Торопился? Правильно. Мы проверили всех погибших. Следственная группа ФСБ изучала их последний день буквально по минутам. Но ничего не нашла. Палухин договорился с врачом и поехал к нему глубокой ночью. Пробыл там долго. Все верно. И это основание для ваших подозрений? Врач снял ему протест, на который были посажены три зуба, чтобы потом имплантировать на это место новые зубы. Это последнее достижение технологии стоматологов. Так хотел сам Полухин, напомнил Дронга. И вот еще один любопытный момент. После взрыва среди фрагментов тел был найден тот самый зубной протез Полухина с тремя зубами. Верно, и вы думаете, что он нарочно его туда подкинул?» Богемский криво усмехнулся. «Вы подозрительный тип. Посмотрите внимательно протоколы экспертов. Многие тела сгорели, но им удалось найти не только зубы погибшего, но и фаланги двух его пальцев левой руки. Вот здесь в документе все написано. Их тоже проверяли эксперты. Группа крови совпала. Генетический код, ДНК – они все проверили. Это пальцы Полухина. — Не сомневаюсь. Но именно это вызвало у меня наибольшее подозрение. Фаланги нашли, а других останков не обнаружили. — Вы противоречите сами себе, — рассердился Богемский. — То так, то эдак. — Ничего подобного. Просто хочу обратить ваше внимание на этот факт. Фаланги двух пальцев. Экспертиза пришла к однозначному выводу, что зубной протез и эти фаланги пальцев принадлежали Полухину. — Убедительно? — Вполне. — Для меня, во всяком случае. — А он на этом сыграл и вас подставил. У него были запасные ключи. Он в моем присутствии сообщил Машкову, что скоро у него будет голливудская улыбка, а затем попросил разрешения остаться на заседании комиссии. В этот день он намеренно уехал ночью, чтобы привезти взрывчатку и заложить ее в стол. Он уже точно рассчитал, что должен исчезнуть. И не просто исчезнуть, а погибнуть, чтобы его никто не искал. Представляю, как ему трудно было решиться на такой поступок. Он заложил взрывчатку в стол. Полохин был единственным человеком, кроме Машкова, кто имел право подходить к этому столу. Затем вернулся к себе, отсек два пальца и снова прошел в зал заседаний. Ему оставалось только подбросить куда-нибудь в угол зубной протезы фаланги. Все, его задача была выполнена. Конечно, думаю, Полохин принимал обезболивающие препараты, но, очевидно, все-таки испытал сильный шок и поэтому допустил крохотную ошибку. Когда он выходил из здания, то не заметил, как испачкал кровью перила лестницы. Должно быть, наложил слишком слабую повязку. Полухин ушел по лестнице. А мы с Машковым попрощались в коридоре, и я тоже зашагал к лестнице. Там успел дотронуться до перил и заметить, что они испачканы кровью. Ваши следователи этого не могли знать. Но это была кровь Полухина. Он отсек себе два пальца, понимая, что если после взрыва не найдут фрагментов от него, то его будут искать. Искать по всему миру. Ему важно было оставить неопровержимые доказательства своей гибели. Вот он и подбросил зубной протезы пальцы. Сейчас я думаю, что он просто очень торопился, зная, что Машков появится в зале с минуты на минуту. Поэтому не успел как следует наложить повязку. У него просто не оставалось времени. Даже нескольких лишних секунд. Он стремительно уходил. Посмотрите протоколы, генерал. Вы попались на уловку Алексея Николаевича. Ведь ничего больше от него найти не удалось. Потому что ничего другого и не было. Очевидно, Полохин сделал себе обезболивающий укол, прежде чем решился отсечь пальцы. Но он это сделал. Ведь за два пальца этот мерзавец покупал себе будущее и обеспечивал гарантированную безопасность. Обратите внимание, что пальцы с левой руки, а не с правой. Тоже интересная деталь. И вы теперь уверены, что Палухин жив? Да, я в этом уверен. На перилах осталась его кровь, когда он спешил покинуть здание. Я посмотрел материалы на всех 17 погибших офицеров. Только у него была четвертая группа крови с положительным резусом. Только у него. И это неопровержимое доказательство, генерал. Богемский ошеломленно молчал, затем потер рукой лоб и вдруг спросил, «Как это могло произойти? И как мы его сможем найти, если он действительно жив?» «Не знаю», — ответил Дронга. — «но найти можно. Он должен выходить на связь с оставшимися здесь сотрудниками». Полухин пытался всех обмануть, но в конечном итоге мы сможем обмануть и его. «Но как вы все это поняли?» «Истренный Полухин работали в первом главном управлении еще в советские времена». И хотя ни в одной анкете не указано, что они были знакомы или где-то пересекались, я почти уверен, что они знали друг друга. И еще погибший сотрудник в Берлине. Он ведь тоже из бывших работников ПГУ. Слишком много совпадений. Богемский не знал, что сказать. Он сидел и молча осмысливал только что услышанное. — Если это правда, — с нарастающей угрозой прохрипел он, — правда, — перебил его Дронга. Он заплатил немалую цену за свое предательство, но такова была плата за его освобождение. И как же нам теперь его найти? Провести комплексную проверку и арестовать всех, кто мог с ним сотрудничать. По малейшему подозрению начинать проверку. И, конечно, искать самого Полухина. Я думаю, он где-то в Германии. И еще несколько фактов. Полухин – вдовец. У его сына давно своя семья, своя жизнь. Его исчезновение никто не должен горько оплакивать. Вот он и решил, что за те деньги, которые сможет получить, ему лучше умереть. Вожделенным объектом любой власти являются полномочия и деньги, которые можно получить, обладая этой властью. Так и с Полухиным. Власть у него уже была, но она не приносила ему полагающихся дивидендов. Он сообразил, что это его единственный шанс. Пределом его мечтаний была сумма, которую он мог получить за свое предательство. Все остальное, даже два оставленных пальца, его мало волновали. «Если я вам поверю, то могу считать себя сумасшедшим», тихо прошептал Богемский. «Так не бывает». Он тоже так думал и был уверен, что и мы так подумаем. Но иногда и так бывает. Давайте начинать проверку и убирать всех, кто мог быть с ним связан. — Понимаю, — кивнул Богемский. — А вы сами хоть представляете, где он может сейчас находиться? — Несколько дней назад был в Германии, где сейчас не имею представления, но думаю, что вы сможете его найти. Дронго поднялся. Богемский очень недовольно посмотрел на него снизу вверх. — Никому ни слова, — приказал он, — ни одного слова. Это я могу вам пообещать. А Гейтлер вдруг вспомнил Богемский? Как быть с ним? Или он тоже был мифом? Они не были связаны друг с другом? Думаю, что нет. Полагаю, Гейтлер останется в памяти тех, кто его знал как один из лучших генералов в истории штази. Все остальное будут додумывать за меня историки, спецслужб и журналисты. Вы понимаете, о чем вы мне сейчас рассказали? Я должен доказывать, что найденные останки генерала Полухина всего лишь его блеф, а сам он жив. Меня поднимут на смех. «Можно подумать, что мне это нужно больше всех», — в сердцах огрызнулся дронга «Вы обвиняете офицеров разведки, а это элита наших правоохранительных органов. Кстати, скоро в Ясенево будет отмечаться юбилей их института, и даже наш президент собирается туда отправиться». «Что? Что вы сказали?» — встревожился дронга невежливо перебив Богемского. «У них скоро юбилей», — повторил генерал, уже сообразив, почему дронга его перебил и почему у него изменилось выражение лица. «Двадцатого мая», — тихо добавил он. 20 мая президент намеревался отправиться к ним. «Расчет Полохина мог быть на это число», – предположил Дронга. «Будьте готовы к чему угодно. После смерти Гитлера вы решили, что все закончилось, и в этом ваша самая большая ошибка. В другие дни им не так легко подобраться к президенту». «Мы отменим эту встречу», – пообещал Богемский, «и проверим всех, кто там будет. Даже если Полохин отрежет себе голову, то и тогда они ничего не смогут сделать. Мы сумеем их остановить» да отмените встречу посоветовал дронга и проведите тщательный обыск в этом краснознаменном институте возможно они решили сыграть на ностальгии президента ведь он тоже из пгу и заканчивал это учебное заведение мы его туда не пустим заверил богемский теперь ни за что не пустим он поднялся размышляя уже о том как будет говорить с генералом пахомовым торопливо кивнул на прощание мы проверим все ваши факты добавил генерал протягивая руку дронга и сделаем все как нужно «Не сомневаюсь», — ответил тот, — «что вы сделаете все как положено. Тем более, что цена всему этому оказалась такой высокой. Погиб Машков в тяжелом состоянии на Щекино. Я уже не говорю о всех других ваших коллегах». Богемский опустил руку, снова нахмурился. «Мы на войне», — напомнил он, не глядя на Дронга. «А на войне случаются потери. Я вас больше не задерживаю. До свидания». «До свидания». Дронга повернулся и вышел, так и не пожав генералу руки. Богемский долго смотрел ему вслед. Затем вызвал помощника. «Этого типа больше сюда не пускать. И отберите у него все наши временные удостоверения». Помощник молча кивнул в знак понимания. Когда он вышел, Богемский поднял трубку, набрал номер Пахомова. Услышав знакомый голос, вздохнул, как перед прыжком в холодную воду. Он понимал, что назад пути уже не будет. «Мы нашли крота в нашей комиссии», – доложил генерал. «Абсолютно невероятная история, в которую трудно поверить. Но нам придется отменить визит президента в Ясенево. Вы разрешите мне зайти к вам?